32. Вокруг было пустынно, но трое мужчин все равно были на стороже и, взяв раненого и женщину с ребенком в подобие кольца, не спускали глаз зарослей, заполнивших пространство между руинами мертвых домов. На свежем воздухе Антон немного пришел в себя, щеки у него порозовели, в глазах появился блеск. Смотри, Игорь, знакомые места, да? Едва слышно произнес старший брат. «Хочешь, покажу кое-что?» Антон безошибочно вывел небольшой отряд к неприметному трехэтажному зданию, затерянному среди панельных домов брежневской эпохи. Он все-таки был настоящим прирожденным разведчиком. «Что это?» – удивился Игорь, увидев окруженный ржавым забором из гофрированной жести с колючей проволокой поверху дворик. «Подстанция? Котельная? Не угадаешь!» На первом этаже ничем не примечательного дома царило запустение. Да и сама обстановка ничем особенным не выделялась. Контора конторкой, длинные коридоры, ряды дверей, частично незапертых, частично сорванных с петель или вообще отсутствующих. Кругом грязь, многолетние залежи мусора, следы жизнедеятельности людей и животных. В подобных местах старшина бывал не один раз. «Не вижу ничего примечательного». Пожал плечами князев-младший, трогая ногой высохшую мумию какого-то мелкого животного. Остальные спутники тоже глядели с недоумением. Ну, для Инги-то все было в новинку, она никогда не бывала на поверхности. А Кузьма с Алексом были тертыми калачами и видывали не такое. «Это не здесь», – махнул здоровой рукой Антон и распахнул ржавую металлическую дверь с изображением пронзенного молнией черепа и надписью красными трафаретными буквами. Не входить. Опасно для жизни. Высокое напряжение. Пойдемте дальше. За дверью скрывалась обычная, много раз виденная Игорем электрощитовая. Изуродованные металлические шкафы с вывороченным наружу, кое-где обгорелым нутром. Кружевом свисали провода, пол был усеян всяким электрическим хламом. Отличие было лишь в одном – узкий закуток за шкафами заканчивался не стеной, как следовало ожидать, а еще одной металлической дверью, гораздо более массивной на вид и в гораздо более хорошем состоянии, чем входная. Но не это поразило князева-младшего. На коробке, расположенной под штурвалом, отпирающим этот сейф, на панели с рядами цифр и букв тускло светилась лампочка – И это в городе уже больше четверти века лишённом электричества. «Что это?» – ткнул Игорь пальцем в огонек. «Откуда?» «Ты про лампочку?» Антон бродил по помещению, заглядывая то в один шкаф, то в другой. Остальные глядели на него круглыми глазами, ничего не понимая. «Это ерунда, Еще не такое увидишь». «Да где же она?» Наконец он нашел, что искал. «Подвинься-ка, братишка». Видал, он продемонстрировал на ладони прямоугольную пластиковую карточку вроде тех, что частенько находили в портмоне запертых в ржавых автомобилях мумий с золотыми цепями на иссовших шеях. Да и вообще много такого добра было в метро. Детишки играли яркими твердыми прямоугольничками с логотипами забытых банков, выменивали их друг у друга как фантики. «Ну, карта банковская», – пожал плечами Игорь. Когда я пацаном еще был, у меня целая коробка этого барахла на полке стояла. Да ты же мне и притаскивал их. Карта, да непростая. Ключ это к двери, вот к этой. Код набрать мало, надо еще карты чиркнуть. Видишь щель? А без нее никак. Вот, много раз уже пытались открыть. Двери, особенно пульт на ней, добротный, тоже металлический были испещрены вмятинами и царапинами так, будто какое-то животное долго грызло и жевало неподатливый металл. Снесли бы пульт напрочь, да не размахнуться тут толком. Даже взорвать пытались и резать газосваркой. Видишь, на металле видны следы высокой температуры. Но это одна из тех вещей, которые предки на века делали. Ее и автоген не возьмет. Бормоча все это себе под нос, Князев-старший настучал на пульте какой-то код, провел картой по щели и, огонек помигав, сменился на ярко-зеленый, приглашающий. «Помогай, Игорешка! Одной рукой я никак!» Игорь протиснулся мимо него и с усилием повернул тугой штурвал. Что-то в глубине стены щелкнуло, дверь с тихим гудением плавно отъехала в сторону. Молодой человек ожидал, что из открывшегося проема пахнет знакомыми запахами подземелья, спертым воздухом, сыростью, плесенью, но подувший в лицо ветерок не пах вообще ничем, кроме свежести. Более того, пространство за дверью было пусть скупо, но освещено мягким рассеянным светом. Чудеса, а? Старший брат был так горд, будто именно он построил все это. Пойдем вовнутрь и первым шагнул через высокий металлический порог. Когда все собрались в небольшом освещенном, вделанными в потолок плафонами помещении, Антон нажал что-то на стене, и дверь скользнула на место, отрезав людей от всего расположенного снаружи. Старшина почувствовал, как ёкнуло у него сердце. Дверь представилась ему на миг могильной плитой, которая никогда не выпустит их наружу. «Вот мы и дома!» Князев-старший хотел было потереть ладони, но наткнулся здоровой рукой на повязку и сморщился. «Прошу за мной, господа!» Чудо, именуемое лифтом, плавно унесло всех троих далеко вниз. Игорь смутно помнил детские впечатления от лифта, когда-то они жили в высотном доме. Он даже не мог себе представить, на какую глубину они опустились, просто не с чем было сравнить» но светящиеся цифры в окошечке над дверью исправно отсчитывали этажи вниз. Три, 4, пять. Кабина мягко остановилась на седьмом этаже, ниже уровня земли. Хотя, если судить по кнопкам, лифт мог опускаться до двенадцатого. Инга не обращала внимания на этажи. Одна стена кабины была зеркальной. А что еще нужно женщине? За открывшейся дверью тянулся длинный коридор, освещенный точно такими же лампами в плафонах, как наверху. Несмотря на тонкий слой пыли, устилавший пол, ноги путников оставляли в ней четкие следы. Здесь было удивительно чисто. И вообще, что это был за коридор? Стены его сплошь состояли из стекла, а за ними... Перед Игорем открывались то комнаты, наполненные сосредоточенно перемигивающимися разноцветными глазками шкафами, то пустынные помещения с огромными светильниками, висевшими над чем-то, напоминающим кровать, то залы, заставленные пустыми клетками и стеклянными кубами. Что это подавленно пробормотал князев-младший, во все глаза, глядя на немыслимые, после царивших наверху грязи, смрада и дикости помещения. «Это владение нашего отца, Игорь», ответил Антон, волшебной своей карточкой отпирая еще одну дверь, стеклянную, за которой располагалась, вероятно, комната отдыха. Широкий стол, низкие удобные кресла и диванчики по стенам, шкафы с рядами книжных корешков за ними, Огромный телевизор в углу. Присаживайтесь. Когда все разместились в креслах, он подошел к телевизору, поколдовал там, и на экране заметались яркие цветные тени. Батарейки в пульте, конечно, сдохли, извиняющимся тоном сообщил он, но все остальное работает. Нет, погоди, Игорь не мог успокоиться. Что все это такое? Обвел он рукой обстановку. «Это научно-исследовательский институт, в котором работал наш отец. До катастрофы!» – добавил Антон, хотя смысла в этом дополнении не было. «Пойдем, братец, пообщаемся с глазу на глаз!» – подмигнул он. «А мы?» – Кузьма с трудом оторвался от экрана, на котором вокруг сверкающего металлического шеста извивалась полуобнаженная девица. «Нам что делать?» «А вы отдыхайте!» – Антон открыл дверцу в шкафу, и в глаза ударил блеск стоящих там бутылок. «Вот напитки. Не увлекайтесь только, потому что с закуской плоховато». Он выгреб из нижнего отделения несколько пестрых пакетов. «Сухарики и орешки есть еще можно, но вот все остальное...» Бррр... Чипсы, по-моему, тоже прогоркли. Он пожевал что-то извлеченное из пакета и с гримасой на лице сплюнул. «Мы не такое ели...» Джонс с треском разорвал один из пакетов и засунул туда лапищу. А, 25 лет такого не ел. А настоящей еды нет? Кузьма достал из холодильника бутылку, изучил этикетку, поставил на место, взял другую. Сколько угодно. Но она в морозильных камерах. Там надо размораживать, готовить. Потерпите полчасика. Да хоть час! Джонс уже открывал бутылку, тщательно отобранную другом из числа многих. «Пойдем», – Антон потянул князева-младшего в коридор. «Налюбуешься еще, успеешь». Братья двинулись по коридору дальше. «Как это все сохранилось?» – изумлялся Игорь на каждом шагу. «Как?» – «Обычно», – пожимал плечами Антон. «Строили, вероятно, с расчетом на будущую ядерную войну, с большим запасом прочности. Вот все и уцелело». А электричество? Наверху же ничего не работает. И в метро тоже. В целях автономности... Кто мог знать, что произойдет? Бункер оборудовали собственным источником энергии. Может быть, атомным реактором. А ты не проверял? Рад бы, да не могу, улыбнулся разведчик. Папина карточка дает допуск только на этот этаж. На всех остальных загорается красный глазок и звучит запись. Допуск недействителен. Двери же такие, что не вскрыть. Да ты видел наверху. А жаль, где-то на одном из этих этажей должна располагаться библиотека и архив. Но когда-нибудь я до них все равно доберусь. Вот увидишь. Они остановились перед еще одним аквариумом, только из матового полупрозрачного стекла. Той же карточкой Антон отпер дверь открыв Игорю уютную комнату с большим рабочим столом, заваленным бумагами и радужными дисками в прозрачных коробочках и без, слепым квадратом большого плоского монитора, книжными шкафами и полками. Это рабочий кабинет нашего отца. Большой ученый был. Он ведь биологией занимался, вспомнил Игорь, оглядывая стены, увешанные грамотами, паспортами и сертификатами медалей, и международных премий. Биохимией и генетикой поправил его Антон, усаживаясь в мягко просевшее под ним кожаное вращающееся кресло профессора Князева. Творца всего этого, одного из творцов, поправил себя он. Чего именно? Игорь осторожно взял с полочки над столом большую цветную фотографию в рамке и бережно стер пыль со стекла. На него, с ничуть не потускневшего за минувший четверть века снимка, глядела счастливая семья. Довольно молодой, улыбающийся мужчина с удивительно знакомым лицом, серьезный мальчик лет восьми, чинно положивший ладони на коленки и яростно выворачивающийся из рук отца карапуз. И очень красивая женщина, обнимающая мужчину и рассыпавшая длинные золотистые волосы по его плечу. «Кто это?» – перебил он продолжающего что-то говорить брата. «Это?» – Антон встал и взял из рук Игоря рамку. «Это мы с тобой, наша мама и папа. Я сначала хотел забрать ее с собой, но потом решил оставить все как есть. Хочешь еще посмотреть? Тут у отца в столе целый альбомчик. Мама, мы с тобой, бабушка. Ты что-то говорил про отца?» – князев-младший стряхнул на вождение. «Что-то там про творца?» «Я говорил, что отец был одним из тех, кто сотворил все это», указал пальцем в потолок старший брат. «Этот институт?» «Да нет, то, что наверху. Понимаешь, Игорь?» Антон отвел глаза и принялся выравнивать растрепанную пачку исписанной бумаги на столе. «Здесь создавалось оружие. Передовое. Но ведь не оно же разрушило город». Ну, вряд ли. Возможно, отчасти. Основные разрушения, конечно же, нанесли ядерные боеголовки, химическое оружие. Но ведь никакая радиация не способна вызвать такие чудовищные мутации в такой короткий срок. И 30 лет не прошло, а природа изменилась до неузнаваемости. «Но какое отношение наш пап...» «Наш папа», — мрачно улыбнулся Антон, — «разрабатывал биологическое оружие». Вирусы, способные менять ДНК животных. Такие разработки в других странах тоже велись. Что это значит? Это значит, что папа играл в Бога, лепил новую жизнь и породил чудовищ. Ты хочешь сказать? Игорь смотрел на брата с недоверием. Я хочу сказать, что именно вирусы, над созданием которых работали в этом институте, привели к тому, что мутации и фауны пошли с такой сумасшедшей скоростью. Часть их разработок попытались вывести. Конвой попал под бомбы, вирусы вырвались на свободу. Потом с перелетными птицами... «Наш отец?» – перебил Игорь. «С какой стати ты решил, что это делал именно наш отец?» «Я сказал, один из творцов. Разумеется, над этим работали и другие люди, множество людей». И куда они делись? Неужели спасся только папа? «Да нет, конечно. Работали тут посменно. Когда случилась катастрофа, отец, к счастью, был не в институте, потому и выжил. Я тебя не понимаю. Ты же сам говоришь, здесь электричество, пища, вода, свежий воздух. Да это место зарыто в землю глубже, чем Первомайское». «Точно глубже. И тем не менее все, кто здесь остался, погибли». Несколько десятков человек. Заболели? Нет. Отец вел какое-то подобие дневника. Наверное, просто выплескивал на бумагу наболевшие свои мысли, радости, страхи. Так что же случилось с остальными? Ну, папа упоминал об этом вскользь. Я понял так, что охрана института имела приказ уничтожить весь персонал в критической ситуации. Ведь следом за атомной бомбардировкой здесь вполне могли высадиться вражеские военные. И что, они выполнили приказ? Неукоснительно. Военных или сотрудников спецслужб, отец не уточнял, было всего несколько человек, по крайней мере на этом этаже. И они сначала перебили всех от ученых до последнего техника, методично, профессионально. Я видел несколько тел, до сих пор лежащих в одном из рефрижераторов. Все убиты выстрелами в затылок, из пистолета. Скорее всего, они даже не подозревали, что их ведут на убой. Несколько? Ты говорил о нескольких десятках. Их и было несколько десятков. Зачистив персонал, палачи начали уничтожать трупы. Здесь есть свой крематорий. Вернее, большая электрическая печь. Лаборатории-то были биологическими, оставалось много отходов, трупов. Все это нужно было надежно уничтожать. Лучше всего подходило сожжение. Но для сожжения человека нужно много времени, а печь у них была всего одна. Ты представляешь себе людей, которые только что убили тех, кого хорошо знали, с кем общались по много раз на дню, здоровались, шутили, тысячу рублей до получки у кого-то одалживали. А тут пришлось сжечь их в печи, выгребать пепел и снова, по расписанию, выполнять работу. Кто-то не выдержал, догадался Игорь. Да, наверное, кто-то из них то ли сошел с ума, то ли заранее должен был уничтожить остальных. Короче говоря, охрану тоже перестреляли. А этого последнего отец нашел запершимся в его комнате. Он вскрыл себе вены и собственной кровью исписал все стены, пол и потолок в помещении. Целая исповедь. «Я могу отвезти тебя туда и показать». «Не надо, не хочу». «А что отец?» Отец долгое время оставался в метро, где его застала катастрофа. Всех нас. Несколько лет. Сначала была паника, и он просто вынужден был взять на себя руководство. Ну а потом, когда жизнь наладилась, он передал руководство вашему бате. Тот давно точил зуб на Первомайскую. Передал? Батя же организовал операцию, захватил. Мы даже праздник каждый год отмечаем, день воссоединения. Хе, праздник. Они просто договорились. Отец передал власть более подходящему, как он тогда думал, человеку. И все. Надеялся целиком и полностью отдаться работе. Но его не оставили в покое. Антон встал и прошелся по комнате, трогая кончиками пальцев то корешки книг, то прибор, стоящий на полке. Батя с Балагуром как раз служили в охране этого института. Останься они внутри, давно бы их уже не было в живых. Но они успели добраться до метро и спастись. Но что из себя заведение представляет, наверняка знали. Беда в том, что они охраняли комплекс зданий снаружи, а за ту первую дверь им хода не было, рылом не вышли. Потому-то ни у кого из них не было доступа сюда. Но им сюда очень хотелось. Как же, безопасная, сытая жизнь и все такое. А как-то раз они выследили отца, пытали, требуя выдать им коды доступа и ключи, Отец побоялся, что оружие окажется в руках этих солдафонов, и отказал. Его запытали и убили. «Откуда ты знаешь?» Я тоже не мог поверить, когда узнал. Батя был такой обходительный, поэтически заботливый. «Откуда?» «Знающий человек говорил. Я ведь целое расследование провел, пока до правды докопался. Один из тех, кто видел все сам». Сказал мне, что не участвовал, а просто смотрел. Может, соврал. Да соврал, конечно. После того, как он мне все об этом рассказал, меня и Но батя, президент, он только приказы отдавал. Отца резал на кусочки балагур и второй еще. Федотов. Капитан Федотов? Игорь вспомнил ухмылочку командира, бросившего его умирать под завалом на партизанской. «Это он меня!» Слова давались ему с трудом. И автомат дал свой, без патронов. Это они на старости лет гуманистами стали, сентиментальными стали. А раньше бы, Антон ядовито улыбнулся, пулю в затылок и вся недолго, или удавку на шею. Но карточка доступа, Они отобрали ее отца? Почему же тогда не смогли пробраться сюда? Да, они ее отобрали у папы, но без кода она только половина ключа. Видел, как они уродовали от отчаяния дверь? И у нас все перерыли, все искали, может быть, этот код где-то записан. Ты помнишь? Игорь вспомнил ту ужасную полу в полусон Здоровенные громогласные мужчины, топчущиеся по их тесной комнатке. Свой истошный рев. Они ничего не нашли, потому что отец предвидел подобное и не стал записывать код. Торжествующе объявил старший брат. Кот был все время здесь. Согнутым пальцем он постучал по Игореву виску. Ты с ума сошел? Вовсе нет. Два, три, три, четыре. Продолжай. Мы одни в пустой квартире. Тихо стал проговаривать Игорь прилипшую навсегда детскую считалочку. 7, 8, 3, 5, я иду тебя искать. Вот видишь, ты всегда знал код. 2, 3, 3, 4, 7, 8, 3, 5. Кому бы пришло в голову выпытывать код у шестилетнего малыша? Я сам догадался об этом, только попытавшись в первый раз открыть дверь. 8 цифр. Вводил и день рождения отца, и твой, и свой, бесполезно. А потом вдруг всплыло два, три, три, четыре. Знал бы ты, как он надоел мне в свое время этой белибердой. Убить был нас готов. А карточка? Где ты взял карточку? Отец сделал дубликат. Или у него сразу было две? И знаешь, где он ее хранил? Ни почем не догадаешься. В твоей коробке с банковскими картами. Представляешь, что бы было, если бы ты ее кому-нибудь променял. Теперь Игорь вспомнил, где он видел карту, которой Антон открывал двери. Темно-серый с металлическим отливом прямоугольничек со строкой выпуклых цифр и без всякого логотипа был парей среди многокрасочных, блистающих голограммами карт всяких КДФ-банков и империалов. Он дорожил ею по одной простой причине. Ее подарил ему папа и строго-настрого велел беречь. И он берег все детство и юность. А потом начались взрослые заботы и проблемы. И детские забавы были забыты. Так что именно ты был хранителем. А от меня они так ничего и не узнали. Потому что я сам ничего не знал. Столько лет Игорь был носителем секрета и ничего не подозревал об этом. Даже честно пытался забыть дурацкий стишок, когда-то заученный наизусть. Вспомнилось лицо отца, играющего с ними мальчишками в прятки. Хотя куда было прятаться в их крошечном жилище? Странное дело, всегда вспоминалось тусклым, как бы размытым, а сейчас четкое, яркое. Неужели без фотографий он так и забыл бы папино лицо навсегда? Братья стояли перед толстым стеклом от пола до потолка, отгораживающим обширный вольер. Стекло было до нельзя грязным, покрытым какими-то потеками, и исцарапанным, но... но все равно им было видно крупную тварь, настороженно припавшую к земле. Полом это назвать было нельзя, столько на дне вольера было грязи, помета, остатков пищи и костей, слава богу, кажется, нечеловеческих. Уже само то, что тварь при виде людей не сделала попытки напасть, было удивительно. Желтые холодные глаза только перебегали с одного человека на другого, да голый, длинный, как кнут, хвост колотил по ребрам. «Видишь?» – Антон постучал ногтем по стеклу, и существо, взрыкнув, подалось на полметра назад. «Оно не знает, что делать». Почему? Потом, уже после катастрофы, папа вернулся в институт. Мутации тогда уже начались, и он понимал, что сотворил нечто ужасное. Он пытался исправить положение и нашел парадоксальное решение. Он нашел способ встраивать в организмы тварей фрагменты своей собственной ДНК. Часть себя, понимаешь? Так что они теперь на какую-то мизерную часть люди – Наши с тобой братья. По-настоящему. Это как система опознавания. Свой-чужой. Мы для них свои. Мы? А мы им братья. В нас ведь есть отцовские гены. Они чуть-чуть люди, и мы немножко твари. С тобой эксперимент удался на все сто процентов. Ты даже общаться с ними можешь. А меня просто не трогают. Так папа... Да, совершенно верно. Он бился над тем, чтобы все люди перестали быть для твари объектом охоты, так сказать. Пытался обезвредить им же созданную бомбу, но не успел, убили. И что делать? Что? Продолжать его дело, конечно. Остались ведь записи, дневники исследований. Где-то здесь, Антон ткнул пальцем в пол. Архив института. У нас не получится. У нас да. Знаний не хватит. Но ведь где-то в метро остались люди с нужными знаниями. Те, кто сможет продолжать дело отца. А если не продолжать, то хотя бы передать знания молодым. Я слышал, что в самом центре метро сохранился целый городок ученых. Надо их привести сюда. Тварь сделала бросок вперед, с грохотом врезавшись в прогнувшийся под ее телом плексиглаз. Со скрежетом проехали по исцарапанной преграде страшные когти и клыки. Братья отшатнулись от неотжиданности.